Как я оказался в баночной тюрьме, да очень просто. Барон перед смертью успел оплатить мне первый тайер, как и обещал. Это был именной договор. Деньги переводились не мне, а Transhumanism Incorporated. Мне повезло. Хоть моё тело и изрешечили пули охраны, мозг не пострадал. Его спасла корпорация. Помогло то, что в замке барона была отлично оборудованная медицинская станция. Так я попал в новейшее баночное хранилище под Сингапуром. Когда-то там был карбоновый мегаполис, но его уничтожили гигантские цунами, и теперь там просто рыбачья деревушка. От мегаполиса остались глубокие подвалы и бункеры. А это для трансгуманизм инкорпорейт, самое главное, в Неваду, где инфраструктура дешевле. Меня не отправили, чтобы придать судебному разбору моего дела внешнюю объективность. Да, теперь у меня был первый тайр. Но моё безграничное вечное сознание, как я выразился в одном из опусов, было арестовано по указанию властей. Я видел и ощущал только камеру предварительного заключения, где меня кормили отвратительными помоями с запахом машинного масла. Мысли мне приходили исключительно о том, что я в полной и окончательной жопе. Расследование было недолгим. Как оказалось, инфокорпорация CIN С самого начала готовила иммерсивный репортаж о Сердобольском покушении на барона. У них были записаны все видеоконференции Люсика с Сердоболами, где об убийстве Манделы Деррошельда говорилось открытым текстом. Их увидела огромное число людей, обсуждались все технические детали. Не упоминалось только о переговорах барона с мощнопожатным Мне кажется, что сам сценарий покушения писали тоже в САН, и даже название "Встречный бой" придумали их райтеры. Почему я так считаю? Во-первых, так сразу же стали называть меня самого. Переводили это как "встреченный мальчик". Во-вторых, Голливуд выпустил на эра фильм "Сердобой". Помой гомосексуальный роман с бароном, якобы случившийся прямо перед убийством, где главную роль сыграл неотличимый от меня аватар с огромным жёлтым чубом. Барона в фильме убивал не Герда, а я, его собственным нейростропоном, оторванным от пластикового туловища в минуту роковой страсти. Понятно, что творческое осмысление реальности может несколько от неё отличаться, но странным было то, что фильм вышел уже на следующий день после трагедии. Многим такая скорость показалась подозрительной, но в Голливуде ответили, что заранее просчитывают множество вариантов будущего и готовят художественную реакцию на каждый из них. Корпоративные медиа Ясное дело, разбираться не стали. По сведениям СИН для убийства могли использовать и меня самого на славенке. Но у Баронов по месте стояла блокировка удалённых слоёв подключений. Сердоболы были к этому готовы. Сработал вариант Герда. Интересно, что о переговорах мощнопожатного с бароном Ротшильдом во время процесса никто не спрашивал. Промолчать самому у меня хватило мозгов, потому что иначе их могло сильно не хватить потом. Это я понял с самого начала. А сейчас эту тему больше не подсвечивают. Подумаешь, ещё одна байка сват информо в оранжевых восклицалах. Там и не такое можно найти. Против меня прямых улик не было, но медиа не желали даже допустить, что я не знал а готовящимся покушению. Кто я теперь был? Сердобольский шпион, у которого в мозгу стоит специмплант. Экстрагировать его оказалось слишком сложно. Он так и переехал со мной в банку. Вписываться за меня никто не стал. Просуд, думаю, вы читали. Это было во всех новостях, так что повторяться не хочу. Когда я узнал, что мне дали 4000 лет, я решил сперва продлить баночный срок. Но оказалось, я буду отбывать наказание на ускоренной перемотке. 40 дней за один, чтобы 4 кило года прошли как раз к концу баночной сотки первого таира. Когда гуманизм и наука берутся за руки, они непобедимы. Многие в этой связи любопытствуют, почему баночникам первого тайра не разрешают ускоренный режим. Они бы жили тогда гораздо дольше. Поразительно наивный вопрос. Официальный ответ заключается в том, что качество переживания и симуляций будет несколько хуже. А Трансгуманизм Incorporated, как лев стоит на защите прав потребителей. Но ну, по-взрослому подумайте сами. Если разрешить ускоренный режим, кто станет бороться за второй или третий тайр с их продлённым сроком? А на этом держится вся баначная экономика. Из 4000 лет я успел отсидеть 82, чуть больше двух в реальном времени. Был это, скажем так, не лучший период в моей жизни. Но именно тогда я окончательно стал главным бойщиком России. Про это вы тоже знаете сами. Расскажу теперь, что такое мозговой зендан, в чём смысл уголовного наказания сделать жизнь максимально неприятной. Когда у человека есть тело, это не сложно. Его можно надолго запереть в каком-нибудь вонючем грязном месте, а если тела нет, вонючее и грязное место наводит в качестве миража. Вот это и есть баночная тюрьма. Она не находится в каком-то конкретном месте, это просто принудительная подписка на трансляцию. Что поражает меня до сих пор, два церебральных контейнера стоят в мозгохранилище на одной полке. два сознания, но одно из них в аду, а другое в раю. Почему это поразительно? Да потому что рай и ад фабрикуются мозгом из приходящих по проводам сигналов. Так почему же мозг не может научиться постоянно делать для себя рай из любой последовательности импульсов? Разве подобное не в наших лучших интересах? А это всего лишь вопрос внутренней перекодировки сигнала. Но мозг ничего похожего не делает. По мнению многих, это показывает, что женские вагины выплёвывают нас в здешний сумрак вовсе не для того, чтобы мы были счастливы. Иначе человек давно научился бы достигать счастья без всякой оглядки на встоятельство. Как пишет один подпольный сибирский философ, мы просто рабочий инструмент. Это и выражали раньше в словах раб божий. Господин Сасаки, конечно, с этим не согласился бы. С его точки зрения, перекодировка сигналов возможна, в ней и заключается путь к свободе и счастью. Но об этом позже. Сегодня можно погрузить человеческий мозг в любой мыслимый и немыслимый опыт. Поэтому подобрать баночное наказание проблема не столько техническая, сколько эстетическая. В соединённых местечках, где меня осудили, эту задачу решает специальная тюремная нейросеть под названием Коперник. Можно сказать, братик нашей калинки хотя я до сих пор не понимаю, почему американцы дали своему главному гипнотюремщику имя польского астронома. Коперник это много нейросетей-трёшек, соединённых так, чтобы не нарушить правило трёх мегатюрингов. Распределённые особым образом искусственный интеллект, ограниченные в возможностях, чтобы оставаться под властью человека. Поражённая в правах нейросеть не только суд исче других. Но и сама мотающая пожизненный срок без вины просто за то, что она есть. Именно она получает полную власть над судьбой арестанта. Наказание для каждого сознания просчитывается Коперником индивидуально, с учётом социально-половой идентичности, национальной культуры, триггеров, травм и блоков. Коперник Лучший кукушетерапевт в вашей жизни. Вот только он не на вашей стороне. Он просветит вас насквозь серией тестов, найдёт ваши болевые точки и построит для вас именно тот тип ада, который, по мнению местечковой юстиции, самым точным образом отражает совершённое вами преступление. Я не запомнил тюремных тестов Потому что зэки проходят их в индуцированном с системой сне. Помню только однообразные кошмары, снившиеся мне целую неделю, пока душа моя, так сказать, была подвешена на балансах, и Коперник подбирал набор гирек. А потом началась сама отсидка. Я сказал, что я сидел 82 года, но это условная цифра. Измерить точный срок нельзя. тюремное время нелинейно сон где обычный узник оказывается условно свободным в моём случае был частью наказания причём особенно гадкой если дни мои ещё походили на тюремный опыт нулевого таера то ночи были безмерны бездонны и страшны и за каждую из них я проживал не то что целую жизнь а целую национальную историю Понимая, как Перник прокачивал сквозь меня один и тот же кошмар, менялись только детали. Начинался сон в старой усадьбе, одном из азисов утончённости и достатка, где цвела когда-то русская культура. Старый слуга приносил мне в кровать чашку кофе. Американцев с детства приучают пить эту отвратительную жидкость для повышения производительности труда, так что с ослаблением со стороны Коперника это не было. Помогал мне встать и одеться, и я выходил на прогулку в цветущий вишнёвый сад. Там я гулял среди белых соцветий, и в голову мне приходили неожиданные и важные вопросы. Например, можно ли допустить, что вишнёвый сад Чехова был бессознательной Референции к цветению сакуры. Случайно ли Антон Павлович умер в год Цусимского афронта? Или, например, когда Достоевский говорил: "Если нет бога, всё можно", имел ли он в виду, что можно передвигаться быстрее света? Или это только про перипехион? И, кстати, Годы Михайлович, неправильнее или с эмпирической точки зрения так. Если нет бога, всё нельзя. Уже какой век наблюдаемс. Понятно, что подобные смысловые пробои русской культурной матрицы генерировала сеть, сливая их на мой имплант вместе с информационной подушкой, необходимой для надлежащих ассоциаций. Но в итоге это тюремное издевательство повысило мою культурную прокачку и очень помогло в творчестве. Во время прогулки в вишнёвом саду я был счастлив, как биологическое существо и как крохотный осколок русской культуры. Но этот проблеск тюремного солнца служил лишь прилюде и кмуке. Для страдания ведь необходим контраст. Моё тонкое вишнёвое счастье скорее обрывалось. Происходило какое-нибудь триггерное событие. За забором раздавался собачий лай, мимо пробегала женщина в траурном вуали, тяжкая туча закрывала небо, и тёмное предчувствие сковывало мою душу. Я всё ещё бродил по вишнёвому малеем, пытаясь найти вокруг проблески русского смысла, дарившего мне счастье несколько мгновений назад, но их уже не было нигде. На душе становилось всё тревожнее, небо над головой набухало мраком, потом доносилась стрельба, крики боли и ужаса, и в саду появлялись солдаты, которых вёл за собой чёрнокожий комиссар хохоча красные начинали издевательство тыкай меня штыками так чтобы не убить а только изранить они обвиняли меня в своих бедах в крепостном праве и бессмысленной кровавой весло как будто эрцгерцога застрелил лично я натешившись они надевали на мои руки кандалы выводили за ворота ки дали в передящий карбоном грузовик. В этот момент я вспоминал, что происходящее просто симуляция, и на душе становилось легче. Но в кузове ждали зэки, знавшие, как заставить меня позабыть об иллюзорности происходящего, и эта характерная особенность русского быта была угадана американской нейросетью очень точно. Поскольку я получил срок как агент Сердобольской разведки, на рукаве моей робы была обязательная повязка с жёлтым двуглавым орлом и расшифровкой: Социалистический евразийский революционный демократ-охранитель (в скобках: большевик). Я никогда не состоял в партии Сердоболов, в бойщиков это за падло, да и логики в происходящем было мало. Какой, я, к чёрту, сердобола, если меня только что арестовали в Вишнёвом саду. Но зэки в грузовике не желали вникать в детали. Они с матёрными прибаутками анализировали мой нарукавный титул и, конечно, каждое слово оказывалось за шкваром, за что я получал тычок под рёбра или пинок. Грузовик привозил нас в гулагерь. Я получал свою тачку и на некоторое время забывался. Он ожигал либо замёрзшего кизика между первым отделом и последним патроном. Тут в программе был баг, но в чём именно он заключался, я не мог понять из-за тяжёлого отупения, всегда сопровождавшего эту фазу сна. Эта часть была самой невыносимой. Сделали её, похоже, по кальке с Шарабан Мухлюева, много писавшего про лагерные этачки. Размышлять о происходящем, однако, не было возможности. Сил хватало только на то, чтобы довести тачку до конца маршрута и вернуться назад. К счастью, скоро появлялась возможность искупить вину кровью, и я устремлялся в жаркую июльскую степь. Немецкий тигр не просто танк, Это основательно продуманная немецкими инженерами фабрика по переработке живых людей в павших героев. Жуткая по эффективности и мощи, самая страшная, точная, дальнобойная и крайне удобная в работе пушка. Tiger, Tiger, burning bright, каждую ночь шепчет Коперник в мой мозг. Но горит увы не тигр. гореть буду я. Я мчусь в воняющей соляром 34 на встречу монстру, которого даже не вижу сквозь свою пыльную оптику. Я не успею сделать ни одного выстрела. С фото возле казёнников последний раз улыбнётся мне перигедрольная красавица, и навстречу полетит свистящая германская директива о переработке меня в колбасу. Сон разгоняется по экспоненте. Русская жизнь неслась вперёд, я отращивал коп, летел в космос, вторгался, распадался, поднимался, мутировал, болел, сражался, опять сражался. Проносились осенними листьями мёртвые мехолковые ашкеназы, мелькал озумлённый брокуратор, заступал на вахту суровый дядя Отечества, и почти тут же и высливались с верхней полки. К этому времени ветер истории дул сквозь меня с такой сырой яростью, что я вспоминал наконец главное: это всё сон, простой завод пружины перед новым тюремным днём. Поняв это, я просыпался Смысл моего принудительного сна, как я думаю сейчас, был в том, чтобы заставить меня пережичь русскую историю последних веков как собственную жизнь, словно я был не отдельно взятым бойчиком, а всей страной и культурой. Нормальный человек встаёт утром отдохнувшим и свежим. Я же вываливался из сна в свою теремную камеру усталым, умудрённым и почти что сломленным всё зря шептал мой внутренний суфлёр всё было зря мало того что зря это всё даже не собирается кончаться так начинается мой тюремный день